«Ника Йорш», «Ольга Ярошинская», «Отбор со сложнениями», вместо предисловия. «Вы шутите?» — недоверчиво спросил Вейрон Дорн. Любой, кто знал командира ястребов ярости, боевого подразделения магов, наводящего ужас на врагов, задрожал бы в страхе от одного лишь его тона, но только не генерал Ингварштол. «Я когда-нибудь шутил», — ответил тот вопросом на вопрос, уставившись своим единственным глазом прямо в лоб Вейрону. «Вы только что предложили мне пойти на отбор невест», — напомнил Вейрон. «Невестой!» — «Так и есть». «Как я могу воспринимать это серьезно?» «Понимаю, как это звучит, Дорн, но смеяться не приходится», — нахмурился генерал. Алый зрачок в черном глазу вспыхнул ярче. «Сегодня я узнал, что заговор зреет прямо во дворце и вскоре прорвется, как чирий. Ты сам просил незамедлительно сообщать о любых подвижках в деле». Вейрон поморщился. «Просил и готов лично участвовать в поимке и наказании заговорщиков», «Мой отряд?» «Нет, никто не должен знать. Операция абсолютно секретная». Генерал побарабанил пальцами по столу, покрытому пятнами подпалин. «Если упустим их сейчас, грянет катастрофа». «Я не создан для дворцовых интриг», — произнес Вейрон с нажимом. «Я не создан женщиной, если вы не заметили». «Неужели у вас нет какого-нибудь агента женского пола?» Ингвар лишь усмехнулся. «Я не могу отправить туда женщину или какой-нибудь молодняк. Все гораздо серьезнее, чем можно было предположить». Он слегка подался вперед и следующей фразой выбил воздух из легких Вейрона. «В руках у заговорщиков оказалась плетка Селены». Пока он, откинувшись на спинку кресла, приходил в себя от услышанного, генерал Штоль поднялся и подошел к металлическому сейфу, стоящему в углу кабинета, напоминающего пещеру. Здесь все было из камня или металла, а столы менялись не реже раза в месяц. Открыв толстую огнеупорную дверцу, генерал вынул оттуда красную папку. «Ознакомься». Вейрон взял документы, фотографии, отчеты, Описание последних форм легендарного артефакта, больше трех веков хранившегося в сокровищнице Святой Инквизиции, кинжал, зеркало, гребень. В последний раз его обнаружили в виде плети. «Нужно доложить королю», — хрипло проговорил Вейрон, вновь посмотрев на молчавшего все это время Штолла. — Пусть отменит отбор, поживет принц холостым еще год, только рад будет. «В стране нестабильная обстановка», — покачал седой головой генерал. Король и так тянул с отбором. Аристократы могут воспринять очередной отказ от традиций как оскорбление. К тому же, заговорщики могут попытаться использовать артефакт и без отбора. А так, они точно не упустят шанс покуситься на королевский род. А у нас появилась возможность внедрения в гущу событий. Предлагаю устроить налет в первый же день. Действовать будем аккуратно и быстро. Мои ребята, проверенные бойцы, обещаю, что... Сначала мне нужны имена заговорщиков. Жестко прервал его генерал. И стол задымился под его ладонями. Ингвар Штолл выдохнул, сцепил пальцы в замок и продолжил спокойнее. Штурм во дворце, где соберут благородных девушек и наследниц из других королевств, Все равно, что объявление войны. Ты должен ехать на отбор, но не в качестве боевика». «Ну, какая из меня невеста?» — возмутился Вейрон. «Никакая», — вздохнул тот. «Но у нас нет выбора. Я доверяю тебе, как самому себе». «И как это мне поможет во дворце?» «У меня есть мысль, как тебе избежать разоблачения. Поедешь от графства Дракхайн». Вейрон до последнего ждал, что все услышанное окажется не более чем розыгрышем, но слова генерала доказывали обратное. «От горцев. Я. Именно. Леди Бригитта Дракхайн. Единственная дочь графа Сокха Дракхайна. Их традиции запрещают показывать лицо», — начал понимать Вейрон. «Я видел этот странный балахон на все тело и на голове. Цветохрон» кивнул Ингвар, потирая ладони. Плотное платье и головной убор, полностью закрывающие лицо девицы. Остается лишь прорезь для глаз. Они очень берегут своих девушек. Хорошо бы применить иллюзию внешности, но королевский маг это сразу поймет. Да и среди заговорщиков могут найтись умники. Так что соорудишь себе накладную грудь «Сделаешь что-то с лицом, макияж, там женский одеколон, что еще?» «В конце концов, ты один из лучших магов, поставишь ментальные щиты, создашь ауру женщины». Вейрон закрыл глаза и помассировал пальцами виски, чтобы прогнать тупую боль, вгрызающуюся в череп изнутри. Вся его суть восставала против плана генерала и магия рвалась наружу, чтобы выплеснуться на неведомых врагов, сокрушить, уничтожить, сломить волю. Какой гроху женский одеколон! Плеткой селены может управлять лишь женщина, добавил генерал, не обращая внимания на метание лучшего ястреба. Логично предположить, что артефакт у одной из невест. «Наблюдай, присматривайся». «Докладывай обо всем подозрительном, будем держать связь через Донована». Генерал обернулся, и из затененной части кабинета появился его верный слуга, щуплый парнишка с виноватой улыбкой на веснушчатом лице. Вейрон невольно подумал, что вот такому было бы проще сойти за девушку, но потом осадил себя. Дело и вправду выглядело скверно. Если кто-то использует плетку во дворце, то, пожалуй, только Вейрон и сможет противостоять магии Селены. — А менталист? — спохватился он. — Там, вроде каждой невесте, менталист положен, чтобы не было истерик и все такое. Он ведь меня раскусит на раз-два. — Будет тебе менталист, — проворчал Ингвар. — Своего пропихнуть не получилось. Королевская охрана всех наших знает наперечет. Но я все устроил. Тебе достанется студенточка. «Вернее, выпускница. Без практики, без опыта. Уж постарайся не проколоться. Хотя за это я не особенно волнуюсь. Ты самый непрошибаемый тип из всех, что я знаю». «Ладно», — буркнул Вейрон и потер лицо ладонями. «Похоже, эта операция будет сложнее, чем даже захват зубастого плеса». Генерал кивнул и, помолчав, добавил. — Леди Бригитта Дракхайн должна прибыть во дворец уже завтра. Побрейся, что ли!